269. -я. Матерь Агни-йоги Следующую ступень человеческого существования на Земле надо представить себе отчетливо и ясно. Надо, чтобы картины будущего были выкристаллизованы в сознании до рисунка в мозгу. По этим рисункам будет строиться жизнь, как по трафарету создается желаемая форма. Не жизнь станет трафаретом, но будет принят точный чеканный метод осуществления видимых форм жизни через посредство предварительного создания форм тонкого мира. Через незримая взримость, через идею в жизнь. Делается это так и сейчас, но не осознается. Пропагандируются идеи, но отрицается формула Платона, гласящая, что идею управляют миром. но от действительности никуда не уйти. И сейчас наступает великая чистка идей или идеологии. Победит та идеология, которая имеет под собой основу эволюционную, ведущую человечество на новую ступень, и будут править миром идеи созвучной эволюции сущего вообще и планетного человечества в частности.